Глава вторая. Любой разговор — это переговоры. Судебный процесс над лероем Ридом. Итак, леди и джентльмены, обращается судебный пристав к 12 людям, сидящим за столом, и указывает на стопку бумаг. Вот инструкции, которые вам зачитал судья. Он указывает на другую стопку. А вот бланки для вердикта. В комнате семь мужчин и пять женщин, у которых мало общего, за исключением того, что все живут в Висконсине и пришли в суд холодным ноябрьским утром 1985 года. Теперь они присяжные, которым поручено решить судьбу человека по имени Лерой Рид. За последующие два дня они узнали о Риде, бывшем заключенном 42 лет, буквально все. Он освободился из тюрьмы штата 9 лет назад и с тех пор вел тихую жизнь в захудалом районе Милуоки. Ни арестов, ни пропущенных встреч с куратором по условно-досрочному освобождению. Никаких драк или жалоб от соседей. По общему мнению, он был образцовым гражданином до тех пор, пока его не арестовали за хранение огнестрельного оружия. Поскольку говорит, уголовник право владеть оружием он не имел. В начале судебного процесса адвокат Рида признал, что доказательства против его клиента неопровержимы. «Первое, что я вам сейчас скажу», — обратился он к присяжным. «Лерри Рид — осужденный преступник, а 7 декабря прошлого года, 11 месяцев назад, он купил пистолет. В этом нет никакого сомнения. Согласно закону 941.29 штата Висконсин, Это означало, что Рид должен отправиться в тюрьму на срок до 10 лет. «Но его все равно нужно оправдать», — продолжил адвокат, поскольку у Рида были серьезные психические отклонения, которые в сочетании со странными обстоятельствами ареста наводили на мысль, что он не намеревался совершать преступления. Психолог засвидетельствовал, что Рид умеет читать только на уровне второго класса, а его интеллект существенно ниже среднего. Более десяти лет назад его осудили за то, что по незнанию он подвез своего друга, ограбившего круглосуточный магазин. Однако Риды освободили досрочно, поскольку власти имели все основания полагать. Даже после вынесения обвинительного приговора Рид не понял, что стал соучастником преступления. Во время нового процесса присяжные заседатели узнали о странных событиях, приведших к последнему аресту обвиняемого. Рид много лет... пытался найти постоянную работу, и вдруг однажды увидел в журнале объявление о заочных курсах частного детектива. Он отправил по почте требуемые 20 долларов и взамен получил толстый конверт с жестяным значком и инструкциями, в которых ему, помимо прочего, предписывалось регулярно заниматься спортом и купить пистолет. Рид следовал инструкциям скурпулезно. Он почти каждое утро совершал пробежку и Примерно через неделю после получения конверта поехал на автобусе в магазин спортивных товаров, заполнил соответствующие документы и вышел оттуда с пистолетом 22 калибра. После этого он вернулся домой и убрал оружие, все еще находившееся в упаковке в шкаф. Насколько можно судить, больше он к нему не прикасался. Скорее всего, покупка пистолета осталась бы незамеченной, если бы однажды Рид не слонялся вокруг здания суда, надеясь, что кто-нибудь наймет его для раскрытия преступлений, и полицейский попросил предъявить удостоверение личности. Рид протянул единственную вещь со своим именем, которая была у него в кармане — купчую из магазина спортивных товаров. — Оружие у вас при себе? — поинтересовался офицер. — Дома, — ответил Рид. Полицейский велел Риду принести пистолет в участок шерифа. Когда Рид пришел, офицер отыскал его имя в базе данных преступников и тут же произвел арест. Теперь дело рассматривается в суде, чтобы определить, вернется ли Рид в тюрьму. В пользу обвинительного приговора прокурор привел простой аргумент. Незнание закона не освобождает от ответственности независимо от умственных недостатков. Возможно, присяжным хотелось бы, чтобы закон был другим, но Рид признал свою вину, значит, должен отправиться в тюрьму. Судья вроде бы согласился. Перед тем, как отправить присяжных на совещание, он сказал, что в соответствии с законом 941.29 они должны ответить на три вопроса. Преступник ли Рид? Приобрел ли он пистолет? Осознавал ли он, что приобрел пистолет? Если ответ на все три вопроса утвердительный, то Рид виновен. Судья напомнил, что присяжные не должны руководствоваться сочувствием, предубеждениями или пристрастиями. Вы должны решить только одно — виновен подсудимый в совершении преступления или невиновен. Если они будут ходатайствовать о смягчении его участи, судья учтет это позже, во время вынесения приговора. Однако сейчас, сидя в совещательной комнате, присяжные и заседатели, похоже, не знали, с чего начать. «Давайте выберем старшего», — предложил один. «Вот и будем, им!» — откликнулся другой. «Пока не вынесен единогласный вердикт, никому не позволено покидать комнату, не считая выхода в туалет. Если обсуждение затянется, присяжные продолжат рано утром следующего дня. Никому не позволено уклоняться от обсуждения, хранить молчание или откладывать совещание просто потому, что он устал. Им придется разбирать факты и предположения, пытаться убедить друг друга, пока все не придут к единому мнению». Но сперва им нужно придумать, как начать обсуждение. Установить негласные правила того, как они будут говорить и слушать, и определить, чего хочет каждый. По сути, всякий раз, начиная разговор, мы участвуем в переговорах, осознаем мы то или нет. И все гораздо сложнее, чем мы думаем. Как мы решаем, о чем говорить? Попробуйте вспомнить свой последний содержательный разговор. Скажем, вы обдумывались с близким человеком, как распределить домашние обязанности. Или обсуждали на работе бюджет на следующий год. Или спорили с друзьями о том, кто станет президентом. Или сплетничали о соседях, которые собираются расстаться. Как вы узнали в начале разговора, что именно все хотят обсудить? Кто-нибудь озвучил тему сразу? «Нам нужно решить, кто завтра отвезет Эми в школу. Или она проявилась постепенно. Слушай, вчера за ужином Пабло не показался тебе рассеянным». Сообразив, о чем пойдет речь, как вы уловили его тон? Как узнали, что следует говорить без обиняков? Уместно ли шутить? Можно ли перебивать собеседника? Вероятно, вы даже не задумывались над этими вопросами и все же так или иначе нашли на них ответы. Когда исследователи изучали разговоры, они обнаружили тонкий, почти подсознательный танец, который обычно возникает в начале беседы. Это движение взад-вперед проявляется в нашем тоне голоса, в том, как мы держимся в репликах в сторону, во вздохах и смехе. Пока мы не достигнем консенсуса о том, как должна протекать беседа, настоящий разговор не начнется. Иногда цели разговора формулируются прямо. Мы собрались, чтобы обсудить прогнозы на текущий квартал. Пока на полпути мы не осознаем, что на самом деле люди озабочены чем-то другим. На самом деле мы беспокоимся о том, будут ли сокращения. Иногда вначале мы перебираем разные варианты разговора. Один рассказывает шутку, другой держится слишком официально. Повисает неловкое молчание, пока третий не возьмет инициативу в свои руки, и тема разговора в конце концов не утвердится. Некоторые исследователи называют этот процесс негласными переговорами, ненавязчивый обмена мнениями по поводу того, в какие темы мы углубимся, а какие обойдем стороной, утверждение правил того, как мы будем говорить и слушать. Первая цель таких переговоров — определить, чего хочет от беседы каждый. Желания собеседников часто проявляются в серии предложений и контрпредложений, приглашений, отказов, которые почти безотчетны, но раскрываются, если люди готовы друг другу подыгрывать. Обмен мнениями может занять всего пару минут или длиться столько же, сколько и сам разговор. И он служит важнейшей цели — определиться с набором тем, которые все мы готовы охватить. Вторая цель таких переговоров — определить правила, по которым мы будем говорить, слушать и принимать совместные решения. Эти правила мы не всегда озвучиваем прямо, скорее действуем экспериментальным путем, чтобы понять, какие нормы будут уместны. Мы вводим новые темы, посылаем сигналы тоном голоса и мимикой, реагируем на то, что говорят люди, выражаем разные настроения, обращаем внимание на то, как реагируют другие. Независимо от того, как проходят эти негласные переговоры, цели у нас одни и те же. Во-первых, решить, что мы хотим извлечь из разговора. Во-вторых, определить, как следует говорить и принимать решения. Или, другими словами, выяснить, чего все хотят. И как мы будем делать совместный выбор. Разговор, о чем идет речь, часто возникает, когда мы сталкиваемся с необходимостью принимать решение. Иногда решения касаются самого разговора. Можно ли открыто не соглашаться или лучше подсластить пилюлю? Это дружеская беседа или серьезный разговор? Другие решения требуют мыслить практически. Следует ли нам подать заявку на покупку дома? Выносить суждение, что вы думаете о работе Зои? Или анализировать выбор. Ты хочешь, чтобы я заехал за продуктами или забрал детей? За всеми прямолинейными решениями скрываются другие, потенциально более серьезные варианты. Если выразим несогласие открыто, останемся ли друзьями? Можем ли мы позволить себе заплатить столько за дом? Справедливо ли забирать детей именно мне, если у меня так много работы? Не достигнув принципиального согласия в том, что мы обсуждаем на самом деле и как мы должны это обсуждать, добиться прогресса трудно. Но стоит определить, чего хочет каждый и как мы будем принимать совместные решения, разговор становится более содержательным. Как хирург научился общаться с людьми? В 2014 году известный хирург из Мемориального онкологического центра имени Слоуна Каттеринга в Нью-Йорке, вызывавший всеобщее восхищение своей сердечностью, добротой и медицинским чутьем, понял, что в течение многих лет разговаривал с пациентами неправильно. Доктор Бифар Эддей специализировался на лечении рака предстательной железы. Каждый год сотни мужчин, узнав страшный диагноз, обращались к нему за советом. И каждый год многие из пациентов, несмотря на все усилия Эды, не слышали того, что он отчаянно пытался до них донести. Лечение рака предстательной железы предполагает сложный компромисс – самый верный способ действия хирургическое вмешательство или облучение, чтобы предотвратить распространение рака. Из-за своего расположения предстательная железа связана с нервами, участвующими в мочеиспускании и половой функции. И после лечения некоторые пациенты страдают недержанием мочи и импотенцией, иногда всю оставшуюся жизнь. Поэтому большинство мужчин с опухолью предстательной железы врачи не советуют прибегать к хирургическому вмешательству или любой другой форме лечения. Пациентам с низким уровнем риска рекомендуют выбрать активные наблюдения, анализы крови каждые полгода и биопсию предстательной железы каждые два года, чтобы увидеть, растет ли опухоль. И никакой операции, облучения или другого лечения. Разумеется, активное наблюдение сопряжено с определенными рисками – Опухоль может дать метастазы, но обычно рак предстательной железы развивается очень медленно. На самом деле, среди врачей бытует поговорка, что пожилые пациенты умирают от старости, прежде чем их убивает рак. Почти каждый день в кабинет Эдея заходил новый пациент, потрясенный своим диагнозом, и оказывался перед трудным выбором – сделать операцию и, возможно, обречь себя на пожизненное недержание мочи и сексуальную дисфункцию или оставить все как есть и надеяться, что в худшем случае анализы выявит рак вовремя. Эдой полагал, что пациенты приходят за практическим советом – поэтому в разговоре с ними придерживался вроде бы логичного сценария. Для подавляющего большинства людей активное наблюдение – самое правильное решение, и он готов предоставить доказательства, подтверждающие мудрость такого подхода. Обычно он показывал пациентам данные, свидетельствующие о том, что для 97% мужчин, которые выбирают активное наблюдение, риск распространения рака примерно такой же, как и для тех, кто проходит инвазивное лечение, поэтому лучше придерживаться выжидательного подхода. Он вручал им результаты исследований, где важные моменты выделены желтым цветом, и объяснял, что риски, связанные с ожиданием, ничтожны, в то время как последствия операции могут серьезно усложнить жизнь. Как правило, Эдой вещал, словно оживший медицинский учебник, но старался, чтобы беседы с пациентами были короткими и приятными. «Активное наблюдение — ваш лучший выбор». «Мне казалось, что вести подобные беседы проще простого», — признался он мне. Я полагал, пациенты будут вне себя от радости, узнав, что операции можно избежать. Однако вновь и вновь пациенты не слышали того, что он говорил. Эдой рассказывал о вариантах лечения, но в головах пациентов вертелись вопросы совсем иного рода. «Как на эту новость отреагирует моя семья? Готов ли я рисковать, чтобы и дальше наслаждаться жизнью? Готов ли я противостоять страху смерти?» В результате пациенты, вместо того, чтобы смотреть на графики, результаты исследования и испытывать облегчение, неизбежно задавались вопросами, как насчет оставшихся трех 3%. Они умерли? Они страдали? И всю консультацию мы обсуждали оставшиеся 3% случаев, пожаловался Эды. А при новой встрече они помнили лишь про 3% и говорили, что хотят сделать операцию. Это сбивало с толку. Эдой всю жизнь посвятил опухолям предстательной железы. Пациенты обращались к нему потому, что он был экспертом. И все же, сколько бы он ни убеждал, что им не нужна операция, многие настаивали на том, чтобы лечь под нож. Иногда пациенты забирали материалы исследований домой и начинали искать в интернете контраргументы, углубляясь в малоизвестные журналы и выписки из истории болезни, пока не убеждались, что данные противоречивы или врачи ни в чем не разбираются. Они возвращались в полные сомнений, — сетовал Эда и спрашивали. «Вы ведь специалист по активному наблюдению. Так вот почему вы это советуете?» Другие пациенты просто пренебрегали его рекомендациями. Они говорили, «У меня есть друг, ему ставили диагноз рак простаты, и он сказал, что операция прошла нормально, или у моей соседки был рак мозга, и она умерла через два месяца, так что ждать слишком рискованно». И такая проблема возникала не только у Эды. «Согласно опросам, даже сегодня 40% больных раком предстательной железы выбирают операцию, без которой можно обойтись. Ежегодно более 50 тысяч человек не слышат или просто игнорируют советы врачей. Когда это происходит снова и снова, ты начинаешь понимать. Проблема не в пациентах, — сказал мне Эдой. Проблема во мне. Я что-то делаю не так и не справляюсь с этим разговором». Эдей начал советоваться с друзьями, в итоге коллега порекомендовал ему обратиться к профессору Гарвардской школы бизнеса по имени Дипак Малхотра. Эдой написал тому длинное электронное письмо и спросил, могут ли они поговорить. Малхотра входил в группу профессоров, изучавших, как происходят переговоры в реальном мире. В 2016 году его коллега помог президенту Колумбии заключить мирное соглашение, положившее конец 52-летней гражданской войне, в результате которой погибло более 200 тысяч человек. После локаута Национальной хоккейной лиги 2004 года и отмены игрового сезона Махотра проанализировал, почему переговоры между игроками и владельцами команд прервались и что требуется, чтобы вернуть их в нужное русло. Письмо Эде заинтриговало Молхутру. Некоторые его исследования посвящены официальным переговорам, когда за круглым столом сходятся, скажем, профсоюзные лидеры и руководство. Но ситуация Эде была иной. В диалоге врача и пациента ставки особенно высоки, причем большую часть времени никто из сторон не осознает, что они ведут переговоры. Как понять, о чем на самом деле идет речь? «Во-первых, вы должны признать, что ведете переговоры». Малхотра отправился в центр Слоуна Кеттеринга, чтобы собрать больше информации и, наблюдая за Эдем, увидел возможности улучшить эти разговоры. «Важный шаг в любых переговорах — выяснить, чего именно хотят все участники», — считает Малхотра. Поначалу бывает неочевидно, чего люди ждут от переговоров. Глава профсоюза может заявить, что ее цель — повышение заработной платы. Со временем всплывают и другие цели. Она хочет хорошо выглядеть в глазах своих работников. Или одна фракция профсоюза надеется отобрать власть у другой. Или рабочие ценят право на самоуправление наравне с повышением зарплаты, но не знают, как это выразить за столом переговоров. Чтобы помочь людям определиться, требуется время и некоторые усилия. Поэтому на любых переговорах важно задавать как можно больше вопросов. Во время общения с пациентами Эдой задавал не самые важные вопросы. Он не спрашивал, что важно для самих пациентов. Он не спрашивал, хотели бы они продлить свою жизнь, если в результате лечения лишаться таких вещей, как путешествие и секс. Готовы ли вы получить дополнительных пять лет жизни, если придется заплатить за них постоянной болью? Насколько решение пациента зависело от его собственных желаний, а насколько от желаний семьи? Не надеялся ли пациент втайне, что врач просто скажет, что ему делать? Самой большой ошибкой Эды было изначально полагать, что он знает, чего хочет пациент. Объективной медицинской консультации, рассмотрение вариантов для принятия обоснованного решения. «Нельзя начинать переговоры, предполагая, что вы заранее знаете, чего хочет другая сторона», — объяснил Малхотра. «Первая часть разговора, о чем идет речь, — выяснить, о чем хочет поговорить каждый». Конечно, самый простой способ узнать желание собеседников – взять и спросить, чего вы хотите. Но такой подход может обернуться неудачей, если люди сами не знают, стесняются сказать, не уверены, как выразить свои желания, или боятся поставить себя в невыгодное положение, раскрыв слишком много. Как понять, о чем на самом деле идет речь? Во-первых, вы должны признать, что ведете переговоры. Далее определите, чего хочет каждый. Малхутра предложил Эду использовать другой подход — не знакомить пациента с разными вариантами в самом начале беседы, а задавать ему открытые вопросы, чтобы тот рассказал, что для него важно в жизни. «Что для вас значит диагноз «рак»?» — спросил и через несколько недель у пациента 62 лет. «Знаете», — ответил мужчина, — «диагноз заставил меня вспомнить об отце, потому что он умер, когда я был маленьким». И моей маме было очень тяжело. Не хотелось бы, чтобы моя семья через это прошла. Мужчина рассказал о своих детях и о том, что не хочет ранить их чувств. Он рассказал, что тревожится, какой мир унаследуют его внуки, учитывая изменения климата и прочее. Эдой ожидал, что пациент заговорит о своих медицинских проблемах или о летальном исходе, или спросит о боли, но того заботила исключительно семья. На самом деле он хотел знать, какое лечение меньше всего отразится на жене и детях. Данное исследования его не озаботили. Он хотел обсудить, как не расстроить своих близких. Аналогичная картина наблюдалась и в разговорах с другими пациентами. Это и начиналось сдалека. Что сказала жена, когда вы сообщили ей о своем диагнозе? И вместо того, чтобы говорить о болезни, пациенты рассказывали о своих браках или вспоминали о болезнях родителей, или о не связанных со здоровьем проблемах вроде развода и разорения. Некоторые говорили о будущем, о том, чем надеются заняться после выхода на пенсию, что хотели бы оставить после себя в наследство. Они начали придумывать, каким образом вписать рак в свою жизнь, размышляли о сущности заболевания. Так и работают негласные переговоры. Это процесс, когда люди вместе решают, какие темы обсуждать и как именно. Это попытка выяснить, чего хочет от разговора каждый, даже если поначалу собеседники сами того не знают. Благодаря вопросам Эдыа, Выяснилось, что некоторые пациенты напуганы и нуждаются в эмоциональной поддержке. Другие хотели чувствовать, что контролируют ситуацию. Третьи, желая убедиться, что не идут на неоправданный риск, хотели узнать, какой выбор и почему сделали другие люди. Четвертые хотели прибегнуть к самым передовым методам лечения. Часто Эду удавалось выяснить, о чем хочет поговорить пациент, задавая одни и те же основные вопросы, сформулированные по-разному. В конце концов, они раскрывали то, что для них действительно важно, вспоминает он. Вот почему на протяжении стольких лет Эду не удавалось общаться с пациентами. Он задавал неправильные вопросы. Он не спрашивал об их потребностях и желаниях, о том, чего они хотят от разговора. Он полагал, что уже все знает. Не потрудившись выяснить, что для них важно, он заваливал пациентов информацией, до которой им не было дела. Он решил изменить способ общения. не вещать как на лекции, задавать более удачные вопросы и вести полноценные диалоги. В течение полугода после того, как Эды начал применять этот более всеобъемлющий подход, число пациентов, решившихся на операцию, сократилось на 30%. Сегодня он учит других хирургов вести разговор об использовании опиоидов, лечении рака молочной железы и принятии решения о добровольном уходе из жизни. Такой подход — мы все можем использовать даже в менее острых дискуссиях, когда обсуждаем с другом его личную жизнь или с коллегой по работе предстоящий проект или вопросы воспитания детей со своей второй половиной. Во многих разговорах на поверхности обсуждается одно, но при этом есть и более глубокая, более значимая тема, которая раскрывает, чего каждый хочет от разговора больше всего. «Необходимо выяснить, чего хочет собеседник», объяснил мне Эдой. «Это вроде приглашение рассказать, кто он такой. Суперсобеседник среди присяжных. Я знаю, что некоторые присяжные любят голосовать без промедления, обращаются только что назначенный председатель к своим коллегам присяжным. И все же не стоит занимать твердую позицию сразу. Лучше сначала дать каждому поделиться своими впечатлениями о судебном процессе. Очевидно, цель его в том, чтобы удержать их от поспешных выводов — Но некоторые присяжные не могут удержаться и сразу же занимают ту или иную позицию. Пожарный по имени Карл утверждает, что ничуть не сомневается в виновности Лера Рида. «По-моему, представленные доказательства отметают всякие разумные сомнения», — говорит он. Смягчающие обстоятельства вроде намерений подсудимого, знания закона, способности читать и понимать — не наша забота, как и то, насколько он виновен или невиновен». Это должен принимать во внимание судья при вынесении приговора. Он напоминает всем о трех вопросах, на которые судья поручил им ответить. Преступник Лерой, приобрел ли он пистолет, осознавал ли он, что приобрел пистолет. Насколько понимаю, обвинение набрало три очка, то есть вина доказана, утверждает Карл. Двое других присяжных быстро с ним соглашаются. Лерой Рид виновен, однако остальные менее уверены. Я считаю, что юридически подсудимый виновен по всем трем пунктам обвинения, хотя, по-моему, игнорировать его неспособность к чтению мы не вправе, подает голос школьная учительница Лорейн. Присяжный по имени Генри тоже сомневается. С юридической точки зрения, Лерою виновен, виновен дальше некуда. Но я хочу его оправдать, потому что вряд ли он был знаком с правилами досрочного освобождения. После того как высказались все присутствующие выяснилось что трое хотят осудить рида двое склоняются к оправдательному приговору и семеро выжидают у нас возник весьма философский спор поясняет одна из неопределившихся психолог по имени барбара обязаны ли мы как присяжные исследовать букве закона и признать его виновным или же мы как присяжные обязаны поступить по совести если сейчас попросить Осведомленному наблюдателю угадать, чем все обернется, ответ будет прост. Лерой Рид отправится в тюрьму. Многочисленные исследования показывают, что независимо от первоначальных сомнений, присяжные, как правило, голосуют за вынесение обвинительного приговора, особенно если у обвиняемого уже есть судимость. Однако в нашей коллегии присяжных есть нечто особенное. Поначалу это незаметно. Но постепенно проясняется, по мере того, как говорит присяжный заседатель лет 35, мужчина по имени Джон Боули. Кажется, он понимает, что присутствующие вовлечены в процесс переговоров друг с другом и что первый шаг в этих переговорах — выяснить, чего хочет каждый. На самом деле, я вовсе не уверен в том, что думаю или чувствую, признается Боули, когда настает его очередь высказаться. Нет сомнений в том, что Леру Рит преступник, и нет сомнений в том, что он приобрел огнестрельное оружие. Тон его немного официальный. «Этот парень читает журналы и живет в мире фантазий», — продолжает Боули. «Даже не знаю. Я хочу послушать другие мнения, все обсудить и разобраться вместе по ходу дела». Похоже, остальные присяжные немного озадачены признанием Боули. Некоторые из них в джинсах, в то время как он в костюме. Некоторые уже на пенсии или работают на фабрике, или сидят дома с детьми. Боули — профессор современной литературы в университете Маркет, специалист по Жаку Деррида. Как позже сказал мне один из присяжных, когда он принялся вещать про кавку и судебные процессы, я подумал, «О чем ты вообще говоришь, чувак, с Луны свалился?» Однако у Були есть и другое, менее очевидное отличие. Он суперсобеседник. Он твердо намерен выяснить, чего хочет от дискуссии каждый присяжный, и знает, что сперва необходимо задать много вопросов. И он начинает их задавать. Как вы относитесь к огнестрельному оружию? Что вы подумали, когда узнали, как Лерой угодил в переплет? Вы сами владеете оружием? Не стоит ли нам обсудить, что значит владеть оружием? Что такое правосудие? Другим присяжным эти вопросы кажутся невинными, почти как шуточки по ходу дела. Но Боули внимательно слушает, как люди отвечают, мысленно сортируя присяжных, пытаясь понять, что хочет обсудить каждый. Некоторые говорят о морали и справедливости. «Мне все равно, что написано в законе, поступаем ли мы по справедливости». Другие — о способности человека решать самостоятельно. «Я не компьютер. Я хочу обстоятельно подойти к делу». подумать о нем, а не заявлять без промедления, что подсудимый изобличен по трем пунктам и следовать на виновен. Иным же просто скучно. Спор о значениях слов затянется надолго. Слушая ответы, Боули мысленно составляет список того, чего ищет каждый. Генри нуждается в руководстве. Барбара просит сочувствия. Карл хочет действовать по закону. Боули занят первой частью разговора, о чем идет речь. выясняет. Чего хочет каждый? Но у разговора, о чем идет речь, есть и вторая часть. Определить, как мы будем общаться и взаимодействовать друг с другом для принятия решений. Во время каждого разговора принимается множество решений, начиная с несущественных, будем ли мы друг друга перебивать, и, заканчивая очень важными, должны ли мы отправить этого человека в тюрьму. Итак, в ходе переговоров мы также должны выяснить, как нам принять совместное решение. Как понять, о чем на самом деле идет речь? Во-первых, вы должны признать, что ведете переговоры. Далее определите, чего хочет каждый. Затем подумайте, как принять совместное решение. Цель переговорщика – увеличить общий пирог. За последние 40 лет понимание второй части разговора, о чем идет речь, «Как принять совместное решение», Ощутимо изменилось. В 1979 году ныне знаменитая группа профессоров Роджер Фишер, Уильям Юри и Брюс Паттон основала Гарвардскую школу переговоров. Они задались целью улучшить теорию и практику ведения переговоров и управления конфликтами, ведь прежде ученые уделяли этой теме сравнительно мало внимания. Два года спустя они опубликовали основанную на исследованиях книгу «Переговоры без поражения», которая с ног на голову перевернула распространенные представления о переговорах. До тех пор многие полагали, что переговоры — игра кто кого. Если за столом переговоров выигрываю я, то вы в проигрыше. В переговорах без поражения написано следующее. Ранее на переговорах люди обычно задавались вопросом, кто победит, а кто проиграет. Но гарвардский профессор Права Фишер считал такой подход совершенно неверным. В молодости он помогал внедрять план Маршала в Европе, а позднее содействовал прекращению войны во Вьетнаме. В 1978 году он работал над Кэмп-Дэвидскими соглашениями. В 1981 году добился освобождения 52 американских заложников в Иране. В ходе переговоров Фишер осознал нечто важное. Лучшие переговорщики не сражаются за то, кому достанется самый большой кусок пирога. Скорее, они сосредоточены на том, чтобы увеличить размер самого пирога, находя беспроигрышные решения, при которых довольными уйдут все. По мнению Фишера и его коллег, идея, что в переговорах могут выиграть обе стороны, кажется невероятной, Однако эксперты все чаще признают, что совместные способы урегулирования разногласий существуют, и даже если не удается отыскать беспроигрышный вариант, все равно можно достичь разумного соглашения, которое устроит обе стороны. С тех пор, как вышла книга «Переговоры без поражения», сотни исследований обнаружили достаточно доказательств в поддержку этой идеи. Опытные дипломаты утверждают, что их цель за столом переговоров — не одержать победу, а убедить другую сторону сотрудничать и находить новые решения, о которых раньше никто не думал. По мнению ведущих специалистов, переговоры не битва, а творческий процесс. Такой подход известен как взаимовыгодные переговоры, и первый шаг в нем очень похож на то, что проделал Боули в зале присяжных или доктор эдей со своими пациентами. Задавайте открытые вопросы и внимательно слушайте. Пусть люди говорят о том, как воспринимают окружающий мир и что ценят больше всего. Даже если не сразу поймете, чего ищут другие, они могут и сами этого не осознавать, то, по крайней мере, заставите их слушать. «Если хотите, чтобы другая сторона уважала ваши интересы», — писал Фишер, «для начала покажите, что вы уважаете их интересы. Однако выслушать лишь первый шаг. Следующая задача». Ответить на второй вопрос, присущий разговору, о чем идет речь. Как мы будем принимать совместные решения? Каковы правила этого диалога? Часто лучший способ принять правила — опробовать разные подходы и посмотреть, как реагируют остальные. Участники переговоров часто экспериментируют. «Сначала я вас перебью». Затем проявлю вежливость, потом подниму новую тему и сделаю неожиданную уступку и буду наблюдать за вашей реакцией, пока все вместе не решат, какие нормы признают все и как должен развиваться разговор. Такие эксперименты могут принимать форму предложений или решений неожиданных рекомендаций или внезапно возникших новых тем. В каждом случае цель одна — посмотреть, подскажет ли подобное зондирование почвы верный путь. Мишель Гельфанд Профессор Стэнфордской школы бизнеса считает великих переговорщиков настоящими артистами, поскольку они уводят разговоры в совершенно неожиданном направлении. Среди самых надежных методов стимулирования экспериментов такого рода — введение в разговор новых тем и вопросов, добавление новых пунктов до тех пор, пока беседа не изменится настолько, что откроются новые возможности. Если вы ведете переговоры, к примеру, о зарплате и зашли в тупик, советует Гельфонд. «Добавьте в повестку что-нибудь новенькое. Мы заострили внимание на заработной плате, но что, если вместо увеличения получки мы предложим больше дней пропуска по болезни? Что, если мы позволим людям работать из дома?» «Задача не в том, чтобы устранить конфликт», утверждает Фишер в книге «Переговоры без поражения», «а в том, чтобы его видоизменить». В повседневной жизни все мы проводим подобные эксперименты, часто этого не осознавая. Когда мы шутим, задаем наводящий вопрос, внезапно меняем тон на серьезный или шутливый, то как бы зондируем почву, чтобы выяснить, примут ли собеседники наше приглашение, подыграют нам или нет. Как и взаимовыгодные переговоры, разговор, о чем идет речь, увенчивается успехом, превращая распорю в сотрудничество, в групповой эксперимент, цель которого выяснить, чего добивается каждый, и озвучить цели и жизненные ценности, которые мы все разделяем. Стороннему наблюдателю может показаться, что мы просто обсуждаем, кто заберет детей и купит продукты. Однако мы, люди, участвующие в негласных переговорах, знаем подоплеку и невысказанные чувства, которые за ними скрываются. Мы задаем открытые вопросы. «Достаточно ли я помогаю?» И добавляем новые пункты. Что, если я куплю продукты и помою посуду, а ты заберешь детей и сложишь постиранное белье, пока разговор не изменится настолько, что станет ясно, чего хочет каждый, и каковы правила, с которыми согласны все. Я ценю и твое время, и свою работу, поэтому давай возьму еду на вынос и попрошу дядю Арвинда забрать детей, чтобы мы оба могли вернуться домой поздно. Беседа, о чем идет речь, — это переговоры. Только их цель не в том, чтобы победить, а в том, чтобы помочь всем договориться о темах, которые мы будем обсуждать, и о том, как принимать совместные решения. В совещательной комнате Боули провел первую часть разговора, о чем идет речь. Он задавал вопросы и пытался понять, чего хочет каждый из присяжных заседателей. Кое-что из услышанного указывает, что присяжные все больше склоняются к обвинительному вердикту. Председатель говорит, что намерен добиться осуждения подсудимого, и другой присяжный, который прежде сомневался, с ним соглашается. Пожарный по имени Карл тут же их поддерживает. «На сей раз Леру и Рид никому не причинил вреда», — говорит он, — «но что будет в следующий раз?» «Вот почему существует закон, вот почему преступникам нельзя владеть оружием», — заявляет Карл. Другие присяжные соглашаются. «Вдруг бы мистер Рид купил пистолет и убил ни в чем не повинного прохожего?» Исследования взаимоотношений между присяжными показывают, что именно в этот момент и начинает формироваться вердикт. Когда один или два присяжных занимают твердую позицию, другие присоединяются к ним из-за нерешительности или податливости, и обвинительный вердикт становится неизбежным. Но школьный психолог Барбара до конца не определилась. «Мне интересно». Вдруг Лерой Рид не вполне осознавал, что считается преступником, не отдавал себе отчет в том, что владеет огнестрельным оружием. «Меня волнует только то», — резко возражает председатель, — «что сказал судья. Незнание закона не освобождает от ответственности». Обстановка накаляется. Именно в этот момент Були вновь вступает в разговор, но ведет себя иначе, чем прежде. Похоже, с вопросами он закончил. Настало время для второй части беседы, о чем идет речь. Выяснить, как все будут принимать совместные решения. Он начинает с того, что вводит новую тему и просит присяжных представить, каково быть Лерой Ридом. «Кстати, я тут кое-что заметил», — говорит Боули, непринужденно сбивая растущее напряжение. «Насчет пистолета Рида. Если присмотреться повнимательнее, то он похож на игрушечный». Неожиданный комментарий приводит всех в замешательство. «Так вот». — Если бы я купил пистолет, — продолжает Боули, — и к нему кобуру, то первым делом засунул бы его сюда, — он показывает на свой пояс, — и разгуливал по Милуоке, понимаете? И всякий раз, проходя мимо моста и спускаясь в подземный переход, знал бы, что мне плевать, кто может выскочить на меня из-за фонарного столба. Во мне три метра росту, я при волыне. Его собратья присяжные сбиты толку Что тут происходит? Что такое волына? Единственное, в чем все уверены наверняка, Боули ни в коем случае нельзя давать оружие. На самом деле Боули говорит вовсе не об оружии. Он занят кое-чем более важным. Он зондирует почву. «Так вот», — продолжает Боули, — «вы сами знаете, что он обращается с пистолетом, как с церемониальным мечом, то есть оставляет в коробке, кладет в шкаф и закрывает дверь. Это очень важная деталь». Лерой Рид не сует его в кобуру или в карман, не носит на бедре. Ничего подобного. Другой присяжный, тот, который вроде бы собирался вынести обвинительный вердикт, тут же подхватывает нить рассуждений Боули. «А ведь верно», — соглашается он. Подсудимый не вынимал его из коробки. Вмешивается третий присяжный. «Мы даже не можем утверждать, что он умеет обращаться с оружием». Это чистой воды домысел. В ходе судебного разбирательства не представлено доказательств, свидетельствующих о том, что Лера и Рид не знает, как пользоваться огнестрельным оружием. Но присяжные мысленно выстраивают версию. Возможно, он не знает, как заряжать пистолет. Допустим, он даже не в курсе, что к пистолету нужны пули. И вскоре возникает совершенно новый образ Лера Эрида. Человек, который даже при наличии пистолета, по-видимому, не понимает, чем владеет. В этом случае ответ на третий вопрос судьи осознавал ли он, что приобрел оружие, уже совсем иной. Боули перевел разговор в другое русло. Он подкинул новую идею, предложил присяжным обдумать новые возможности, пересмотреть поставленные судьей вопросы. Теперь они договариваются о том, как прийти к совместному решению. Овинительный вердикт уже не столь однозначен, хотя от единодушного решения присяжные еще далеки. Как происходит убеждение? Как правило, разговоры, о чем идет речь, делятся на два типа. В некоторых разговорах люди дают понять, что настроены на практичный лад, хотят решить проблему или продумать идею. К примеру, за сколько купить дом и что это значит для нашей совместной жизни? Или кого нанять на должность, размещая объявления о вакансии? И нужен ли нам еще один сотрудник? Такие дискуссии требуют анализа и здравых рассуждений. Психологи называют эту модель мышления логикой затраты выгод. Когда люди используют логические рассуждения и практические расчеты, когда соглашаются с тем, что рациональное принятие решения является наиболее убедительным способом совместного выбора, они соглашаются сопоставлять потенциальные издержки с ожидаемыми выгодами. У второго вида разговоров, о чем идет речь, целиная. Порой люди хотят принимать совместные решения, которые не согласуются с логикой и здравым смыслом. Им нужно разобраться в вопросах, выходящих за рамки и рациональности. Им нужно проявить сострадание, поговорить о жизненных ценностях, обсудить вопросы добра и зла. Они опираются на свой опыт, даже если тот совершенно не совпадает с текущей ситуацией. В таких разговорах факты менее важны. Если человек говорит о своих чувствах, Собеседник не принимается их оспаривать. Вместо этого он сострадает, смеется, негодует или радуется. Как правило, в подобных обсуждениях мы не принимаем решения на основе анализа затрат и выгод, обращаемся к своему опыту и спрашиваем себя, как поступил бы в подобной ситуации я сам. Психологи называют такую модель мышления логикой подобия. Без нее мы бы не испытывали сострадания, услышав о чужой печали или разочарования, не знали бы, как разрядить напряженную ситуацию и не могли бы определить, серьезен человек или шутит. Эта модель мышления задействуется, когда нужно сопереживать. Какую логику мы задействуем? Логика затрат и выгод Логика подобия. В нашем мозге вы можете заметить сходство с различными формами познания, которые Даниэль Каннеман описывает в своей книге «Думай медленно, решай быстро». Канеман выделяет в мозге две системы. Система 1 инстинктивна и выносит мгновенные суждения, такие как логика подобия. Система 2 работает медленнее, более продуманно и рационально, как и логика затрат и выгод. Эти два вида логики – Существуют, хотя часто противоречат или мешают друг другу. Поэтому, обсуждая, как будет развиваться разговор, как мы будем принимать совместные решения, нужно задать вопрос, какую логику все считают убедительной. Для доктора Эда понимание разницы между практической логикой затрат и выгод и чуткой логикой подобия имело решающее значение. Некоторые пациенты сразу просили предоставить им информацию. Они явно обладали практическим аналитическим складом ума, и поэтому он знал, что сможет убедить их с помощью доказательств, медицинских исследований и данных. Разговор практический, опирайтесь на факты и аргументацию. Другие рассказывали Эдуем о своем прошлом и делились опасениями, говорили о жизненных ценностях и убеждениях. Эти пациенты были настроены на сопереживание. Теперь Эдай знал, что их нужно убеждать с помощью сострадания и истории о себе. Им он сообщал, что, как хирург, любящий свою профессию, посоветовал бы собственному отцу воздержаться от хирургического вмешательства. Он рассказывал, что делали в такой ситуации другие пациенты, потому что при эмпатическом мышлении на нас влияют примеры других людей. Истории усыпляют инстинкт, заставляющий искать причины для подозрения, утверждает Эмили Фалик, профессор Пенсильванского университета. Чужие истории нас затрагивают, потому что находят в нас отклик. Разговор эмоциональный. Опирайтесь на опыт и сопереживания. Здесь есть свой урок. Первый шаг негласных переговоров — выяснить, чего люди ждут от разговора. Второй шаг — определить, как мы собираемся делать совместный выбор. Значит, придется решить, будет ли разговор рациональным или основанным на сочувствии. Собираемся ли мы принимать решения с помощью анализа и здравого смысла или с помощью сопереживания и истории? Разговор практический — опирайтесь на факты и аргументацию. Разговор эмоциональный — опирайтесь на опыт и сопереживание. «Ошибиться здесь легко. Честно говоря, я сам много раз ошибался. Когда двоюродный брат начал со мной делиться дикими конспиративными теориями, магазины матраса всего лишь прикрытие для отмывания денег. Я попытался его убедить, что он не прав, используя данные факты. На самом деле большинство из них принадлежат публичным компаниям, так что на их финансы можно взглянуть онлайн». Представьте мое удивление, когда он заявил, что мне промыли мозги. Он применил логику, основанную на историях о том, как элита используют в своих интересах других людей логику подобия, которая гласила, что мы должны относиться к корпорациям с подозрением, потому что они лгали и раньше. Мои разумные доводы, моя логика затрат и выгод ни в малейшей степени его не убедили. Или, скажем, вы обратились с жалобой к представителю службы поддержки. Вы предполагаете, что там хотят услышать вашу историю. Сынишка играл с моим телефоном и умудрился заказать конструкторов Лего на тысячу долларов. Но быстро обнаруживаете, что им все равно. Сэр, просто сообщите дату совершения операции. Предыстории им не нужна. Они настроены практично, хотят найти решение и перейти к следующему звонку». Когда Джон Боули услышал, что его коллеги-присяжные рассказывают истории жизни рассуждают о таких понятиях, как справедливость и этика, то почувствовал, что некоторые ищут тему для разговора, выходящую за рамки анализа и рассуждений. Они находились в эмоциональном расположении духа. Боули откликнулся, заговорив о том, каково это носить оружие, представив, о чем думал Лерой Рид, и начал рассказывать истории. Он ведь обращается с пистолетом почти как со святыней. Истории не отличались ни особой глубиной, ни замысловатостью, но и хватило, чтобы другие начали представлять, каково это быть Ридом. Начали рассказывать собственные истории. «Мы даже не можем утверждать», — комментирует один из присяжных, «что он умеет обращаться с оружием». Боули совсем немного изменил манеру речи и логику. Этого хватило, чтобы убедить коллег-присяжных в том, что разговор еще не закончен. Переговоры завершаются. Присяжные заседатели совещаются чуть больше часа, и вот один из них предлагает провести голосование. Каждый записывает свой вердикт на листке бумаги. Председатель подсчитывает результаты. Мнения изменились. Теперь 9 голосов за оправдательный приговор, 3 за обвинительный. Вердикт должен быть единогласным, иначе последует пересмотр дела. Исследование совещаний присяжных показывает, что такие моменты, когда небольшая группа открыто склоняется к определенному вердикту, опасны. Если люди вроде Карла и председателя уверенно требуют обвинения подсудимого, поменять свое мнение им трудно. Хватит и одного присяжного, который уверен, что обвиняемый должен отправиться в тюрьму, чтобы объявить о пересмотре дела в связи с тем, что присяжным не удалось прийти к единогласному решению. В данном случае Леро и Рида считают виновным трое присяжных, но рассказанные истории не выходят из головы у всех. Председатель откашливается. «Я должен кое-что сказать», — объявляет он. Хотя он и голосовал за виновность, слушая других присяжных, председатель начал представлять на месте Леруя себя. Как он говорил мне позже, ему вспомнился случай, когда его оштрафовали за превышение скорости. И я сказал полицейскому, который меня остановил, что нельзя выписывать мне штраф, это несправедливо, потому что, превысив скорость на несколько миль, я не подвергал риску других людей. В то время подобная логика казалась ему верной. И теперь в зале присяжных ему пришло в голову, что Лерой Рид находится в таком же положении. Его обвиняют в проступке, который никого не подверг риску. «Если ты покупаешь пистолет и прячешь его в шкафу, возможно, технически ты нарушил закон. Но значит ли это, что тебя нужно наказывать? Согласуется ли это с теми историями о правосудии и справедливости, которые мы рассказываем себе?» «Я понял, что здесь далеко не все однозначно», — сообщает председатель остальным. Он передумал. Другой присяжный тоже изменил свое мнение. Взгляд на факты с точки зрения Рида заставил его пересмотреть ситуацию. Порой услышанных историй достаточно, чтобы увидеть ситуацию глазами другого человека, сопереживать ему и пересмотреть свою позицию. Иногда одерживает верх беспристрастный разум. Мы можем принимать решение сообща лишь в том случае, если договоримся, какая логика наиболее убедительна. Как только мы настраиваемся на один лад, то мыслим более открыто и лучше слышим то, что хотят сказать другие. Теперь за виновность остается один голос. Последнее обсуждение. и работа присяжных завершена. Но голос принадлежит Карлу, и даже после всех споров он по-прежнему уверен, что Рида следует осудить. «Мы слишком углубились в его психологию», заявляет он другим присяжным. «Гадаем, о чем он думал, гадаем, что он понимал, гадаем, чего не понимал. Лерой Рид — преступник, который купил пистолет. Вот и все, что нужно знать Карлу». На протяжении всего обсуждения Карл не рассказывал о себе никаких историй. Другие присяжные перемежали комментарии отступлениями, делились примерами своей жизни, откровениями из прошлого, но только не Карл. Сын Карла сообщил мне, что его отец, умерший в 2000 году, был отличным пожарным, который следовал служенным инструкциям от и до, ревностно соблюдал субординацию. Карл привык полагаться на аналитическую логику расчета затрат и выгод, потому что в чрезвычайной ситуации такое мышление помогает спасти жизни. Вот почему боули переходят к переговорам иного рода. Все начинается с того, что присяжный обращается к Карлу с вопросом открытого типа. «Мне кажется, решение о том, что этот человек виновен, для вас очень важно и окончательно. Объясните нам подробнее, если угодно». Карл ерзает на стуле. «Не могу». Он делает паузу. «Мне не хватит ни образования, ни подготовки, чтобы попасть в ваш класс. Я имею в виду способности понимать человеческий разум, как он работает и что думают люди», — заявляет он. «Знаю, звучит очень холодно и упрощенно. Рассматривать три причины и говорить, да, они соответствуют тому-то и тому-то, но по-другому я не умею». «Позвольте задать один короткий вопрос», — вступает другой присяжный. «Как вы думаете, бывают ли случаи, в которых можно сделать исключение?» «Конечно», — отвечает Карл. «Когда я смотрю на мистера Рида, то понимаю, он явно не собирается никому навредить. Вряд ли у него были дурные намерения. Я не думаю, что он представляет угрозу для общества». Карл объясняет, что здесь необходимо учитывать более важный вопрос — компромисс между затратами и выгодами. Если присяжные перестанут обеспечивать соблюдение законов, наступит анархия. Оправдание Лера и Рида может подтолкнуть других людей к произволу. «Если бы это способствовало общественной безопасности, — говорит Карл, — то он мог бы сделать исключение, однако в случае с Лерой Мридом никакой выгоды для общества он не видит. Только что случилось кое-что очень важное. Карл раскрыл свое самое сокровенное желание. Превыше всего он ценит общественную безопасность, поэтому и настаивает на обвинительном вердикте. Если следовать его практической логике, обвинительный вердикт сохраняет закон и порядок, защищает людей. Боули видит в этом возможность добавить кое-что новое, попробовать другой подход. Что, например, если оправдательный вердикт сделает жизнь людей еще более безопасной? «Знаете», — говорит Боули, обращаясь ко всем, хотя слова его относятся к Карлу, «я думаю, что закон хороший, и ни в коем случае не хочу навести вас на мысль, будто не воспринимая его всерьез. Но тут прямо досада берет. Понимаете, у меня масса других дел». «Сейчас ведь идут итоговые экзамены, у меня куча работы в университете, а мои студенты становятся жертвами преступлений. Неделю назад девушка шла ко мне на занятия, и на нее напали. Еще одна девушка из класса, где я в то время преподавал, тоже подверглась нападению. Ее избили и изнасиловали. Я, конечно, рад исполнить свой гражданский долг», — продолжает он, — «но у меня много других дел». «Я прихожу сюда в суд, и окружной прокурор передает мне это дело. И несмотря на потрясающий зал и очень серьезных людей, несмотря на их великолепный спектакль и всю юридическую канитель, я сижу и думаю, что за шепету? Неужели я должен тратить на это свое время? Они могли бы бросить за решетку вора, насильника или убийцу. Они обсуждают, следует ли посадить в тюрьму Лера и Рида, человека, который вовсе не представляет угрозы общественной безопасности». «Я думаю, не написать ли в офис окружного прокурора письмо? Поверьте, я с удовольствием ему напишу что-нибудь в таком духе. Черт возьми, я боюсь зайти на парковку, чтобы забрать машину. На моих студенток нападают, их избивают, насилуют. И не только на девушек. На парней тоже нападают преступники. А вы заставляете меня судить, Лера?» «Если присяжные оправдают Рида», — говорит Боули, собравшимся, — «то дадут понять полиции окружному прокурору. Сосредоточьтесь на настоящих преступниках. Защитите население по-настоящему. Признав Рида невиновным, они действительно помогут укреплению общественной безопасности». Подход у Боуля нестандартный, но он руководствуется здравым смыслом, сравнивает возможные недостатки с ожидаемыми выгодами. Он использует аналитическую логику, чтобы добавить в разговор новые возможности. Он объединяется с Карлом и утверждает, если у Шейх заботит борьба с преступностью, то рациональное решение — отпустить Рида на свободу. «Ему здесь определенно не место», — соглашается Карл, хотя он явно не убежден до конца. И тогда Боули предлагает последнюю сделку. «Ваше понимание важности закона заслуживает огромного уважения», — говорит он Карлу, — «как и ваше понимание важности того, чтобы все было правильно, чтобы судебный процесс прошел безупречно». Були знает, что изменение своей позиции не дается даром, за него расплачивается наше эго. Впрочем, есть и выгода — самоуважение, которое приходит, если поступаешь правильно. Пока не вполне ясно, как все это воспримет Карл, и все же он задумался. Давайте проведем голосование, предлагает председатель, когда обсуждение приближается к двум с половиной часам. Каждый присяжный берет лист бумаги и записывает свой вердикт. невиновен, невиновен, невиновен, невиновен, невиновен, невиновен, невиновен, невиновен, невиновен, невиновен, невиновен, невиновен. Лерой Рид выйдет на свободу. Как наладить контакт во время разговора, о чем идет речь? Первый шаг. Попытаться выяснить, чего хочет от дискуссии каждый, чего мы ждем от этого диалога. Так мы переходим к более глубоким вопросам. Буле удалось поладить с коллегами-присяжными, потому что он понимал, каждый ждет от обсуждения чего-то своего. Одни хотели поговорить о справедливости, других волновал закон и порядок. Одни нуждались в фактах, другие желали проявить участие. Доктор Эддой поладил с пациентами, спрашивая о том, что для них важнее всего. Мы выявляем скрытые желания, начиная с того, что спрашиваем, о чем на самом деле идет речь. Когда собеседник интересуется, можем ли мы обсудить предстоящую встречу, служебная записка совсем бредовая, правда, или выражает беспокойство, не уверен, что он справится с работой, он приглашает нас к разговору, о чем идет речь, подавая сигнал, что есть более глубокая тема, которую он хочет обсудить. Боули знал, как прислушиваться к этим сигналам, а доктор Эды научился их замечать. Узнав, чего люди хотят от разговора, нужно решить, как им это дать, провести негласные переговоры, чтобы удовлетворить и их ожидания, и свои. Для Этого требуется поэкспериментировать и понять, как принимать совместные решения. Вот вам принцип согласованности в действии: распознать, какого вида разговор происходит, затем поладить с остальными и убедить их поладить с нами. Боулей и Эдой поняли, что согласованность не мимикрия. Нужно не просто делать заинтересованный вид и повторять то, что сказали другие. Скорее нужно понять образ мыслей другого человека, какую логику он находит убедительной, какой тон и подход, и заговорить на его языке. Сначала следует четко объяснить, как думаем и принимаем решения мы сами, чтобы и другие смогли под нас подстроиться. Если человек описывает личную проблему, рассказывая историю, он подает сигнал, что ему нужно наше сочувствие, а не Если человек излагает факты, он подает сигнал, что его больше интересует рациональный разговор, чем эмоциональный. Все мы можем научиться замечать подсказки и пробовать разные подходы, которые позволят их выявить. Благодаря разговору, о чем идет речь... Мы получаем шанс узнать, о чем хотят поговорить другие, чего ждут от обсуждения, и пригласить всех к принятию совместного решения. Именно тогда мы начинаем понимать друг друга и находить решения, которые гораздо лучше тех, что мы могли бы придумать в одиночку. Практическое руководство. Часть вторая. Как задавать вопросы и замечать подсказки? В 2018 году исследователи из Гарварда начали записывать разговоры сотен людей с друзьями, незнакомцами и коллегами, надеясь пролить свет на вопрос, как люди сигнализируют, о чем хотят поговорить. Другими словами, как определить, о чем на самом деле идет речь. Участники эксперимента общались лично и по видеосвязи. Для начала им предложили несколько тем. Кем вы работаете? Вы религиозный человек? и позволили менять темы в процессе общения. После их спросили, понравилась ли им беседа. Многие ответили нет. Люди пытались менять темы, предлагали новые, намекали, что хотят поговорить о чем-нибудь другом, давали понять, когда им становилось скучно. Они пробовали разные подходы, но их собеседники этого не замечали. Как выяснили исследователи, признаки того, что человек хочет от разговора чего-то другого, очевидны, если знать, на что обращать внимание. Однако в полу подсказки легко пропустить. Если человек что-нибудь говорит, а потом смеется, даже если это не смешно, значит, разговор ему нравится. Если человек слушает собеседника и вставляет отдельные слова «да», «угу», «интересно», значит, он вовлечен в беседу. Лингвисты называют это обратной связью. Если человек задает уточняющие вопросы «что вы имеете в виду?», «как вы думаете, почему он это сказал?», Значит, ему интересно, в то время как реплики, меняющие тему, давайте лучше поговорим вот о чем, дают понять, что он готов двигаться дальше. Хотя люди заполняли разговор информацией о своих тематических предпочтениях, писали позже исследователи, их собеседники пропускали многие сигналы или оставляли без внимания, и реагировали медленно. В целом, результаты свидетельствуют о том, что нам есть куда стремиться. Конечно, результаты вполне предсказуемы. Мы все с этим сталкивались. Иногда люди не замечают сигналов, которые мы пытаемся им послать, потому что не приучили себя обращать на них внимание. Они не научились экспериментировать с разными темами и подходами к разговору. Понимать подсказки и экспериментировать с подходами важно, потому что без них не обходится второе правило познавательной беседы. Правило второе. Поделитесь своими целями и спросите, чего добиваются другие. Мы достигаем этого четырьмя способами. Готовимся к разговору заранее, задаем вопросы, замечаем подсказки во время разговора, экспериментируем и добавляем новые темы. Подготовьтесь к разговору. Разговор, о чем идет речь, часто происходит в начале обсуждения, поэтому стоит провести небольшую подготовительную работу. Ученые из Гарварда и других университетов изучили, какой именно вид подготовительной работы бывает полезен. Участников исследования попросили записать несколько тем, которые они хотели бы обсудить, прежде чем начать беседу. Это упражнение заняло всего около 30 секунд. Часто записанные темы так и не всплывали в разговоре. Тем не менее, выяснилось, что составление такого списка улучшает ход беседы. Возникало меньше неловких пауз, люди меньше волновались и говорили, что чувствуют себя более вовлеченными. И так прямо перед началом разговора Полезно для себя определить, какие две темы вы могли бы обсудить. Общие темы могут быть любыми, вчерашний матч или телешоу, который вам нравится. Что вы собираетесь сказать? Какой вопрос вы зададите? Подготовьтесь к разговору. Расскажите о вчерашнем матче. Упомяните новую работу. Куда собираетесь в отпуск? Запишите несколько тем для обсуждения. Преимущество упражнений вот в чем. Даже если вы не станете говорить на эти темы, они всегда будут у вас в запасе, если повиснет неловкая пауза. И просто просчитав заранее, что собираетесь обсуждать, вы наверняка почувствуете себя уверенней. Как только упражнение войдет в привычку, а это происходит быстро, вы сможете готовиться еще более продуктивно. Какие две темы вам больше всего хочется обсудить? Какое слово или фраза? Показывает, о чем вы хотите поговорить. Какой вопрос, который вы зададите, покажет, чего хочет собеседник? Задавайте вопросы. В основе разговора, о чем идет речь, который возникает, если нам нужно принять решение или составить план, лежат негласные переговоры. Иногда все происходит быстро. Друг говорит, нам нужно обсудить планы на субботу. Вы отвечаете, хорошо, и переговоры закончены. Однако для бесед более содержательных и сложных такие переговоры проходят дольше и требуют больше сноровки. Мы можем начать с любезности, затем перейти к легкой теме, обменяться мнениями о погоде или об общем друге и, в конце концов, прийти к тому, что мы на самом деле хотим обсудить. Я подумал вот о чем. Не хотите ли вы рассмотреть возможность инвестирования в мою новую компанию? Независимо от того, как будут проходить эти переговоры, существует общий формат. Один предлагает, другой соглашается или делает встречное предложение. Иногда мы хотим, чтобы собеседник начал первым. Самый простой способ это сделать — задавать открытые вопросы, как доктор Эддой со своими пациентами. Открытые вопросы легко формулировать, если вы попросите собеседника рассказать о его убеждениях или жизненных приоритетах. Почему вы решили стать учителем? Высказать оценочное суждение. Вы рады, что поступили в юридический университет? Поделиться опытом. Каково это — побывать в Европе? Такого рода вопросы не кажутся навязчивыми. Вряд ли можно считать вопрос, почему вы решили стать учителем, слишком личным. Зато побуждают человека поделиться своими взглядами на образование или рассказать о том, что он ценит в своей работе. Вопрос «Вы рады, что поступили в юридический университет?» предлагает собеседнику поразмыслить над выбором профессии, а не просто описать свою деятельность. Открытые вопросы могут быть поверхностными или глубокими. Но, как объясняется в следующей главе, вопросы об убеждениях, жизненных приоритетах и опыте чрезвычайно важны, и задавать их гораздо легче, чем мы полагаем. Обращайте внимание на подсказки. В других беседах вместо того, чтобы ждать, пока собеседник выскажет свои ожидания и цели, мы можем сначала попытаться выразить свои собственные. Когда мы делаем предложение «давайте обсудим расписание на субботу» или «я подумал вот о чем, не хотите ли вы рассмотреть возможность инвестирования в мою новую компанию?» Важно, как реагирует другой человек. И поэтому нужно научиться замечать то, что порой остается невысказанным. Важные моменты, на которые следует обратить внимание. Собеседник к вам наклоняется, устанавливает зрительный контакт, улыбается, вовлечен в беседу и, и реагирует. Интересно. Хм. Или перебивает. Это сигналы, что он хочет принять ваше предложение. Вопреки всеобщим убеждениям, если человек перебивает собеседника, ему просто хочется что-нибудь добавить. Собеседник умолкает, выражение лица пассивное, взгляд устремлен в сторону, вид у него слишком задумчивый. Слушает ли он ваши замечания, не добавляя ничего от себя? Зачастую люди воспринимают такие реакции неправильно. Они считают, что собеседник их слушает, но обычно это не так. На самом деле, как мы объясним в следующих главах, слушать — процесс гораздо более активный. Это сигналы о том, что собеседник отклоняет ваше предложение и хочет поговорить о чем-то другом. В подобном случае нужно продолжать поиски и пробовать другие подходы, чтобы узнать, чего хотят оба участника разговора. Такие реакции легко не заметить, отчасти потому, что речь отнимает много умственных ресурсов. Но если мы научимся замечать подсказки, это поможет ответить на вопрос, о чем идет речь. Попробуйте разные подходы, добавляя новые ингредиенты. Когда собеседник отклоняет предложение, мы чувствуем себя в тупике. В такие моменты полезно вспомнить урок ведения переговоров, основанный на интересах. Проявите творческий подход. Начинайте предлагать новые темы и пробовать другие подходы, пока не найдете решение, точно так же, как Джон Боули предложил взглянуть на общественную безопасность совершенно по-новому, чем привлек Карла на свою сторону. Мы можем выяснить, какие новые темы и подходы окажутся плодотворными, обратив внимание на следующие моменты. Рассказал ли собеседник случай жизни или пошутил? Если да, то, возможно, он настроен на эмпатическую логику подобия. При таком настрое люди не стремятся обсуждать или анализировать варианты. Они хотят делиться, искать общий язык и сопереживать. Собеседник говорит о планах и решениях или рассматривает варианты. Говорит ли он о политике, финансах или выборе места для отпуска в следующем году? Где лучше в июне, в Мэне или во Флориде? Если так, то он, возможно, придерживается более практичной логики учета затрат и выгоды. Вам лучше самому заняться аналитикой. Прислушивайтесь к попыткам сменить тему. Люди сообщают нам, что хотят обсудить с помощью несвязных восклицаний отступлений и резких смен темы. Или другими словами, пробую разные подходы. Если собеседник задает один и тот же вопрос по-разному или внезапно вводит новую тему, это говорит о том, что он хочет добавить что-нибудь новое. и с нашей стороны разумно дать ему высказаться. Наконец, попробуйте разные подходы. Расскажите анекдот, задайте неожиданный вопрос, предложите новую идею, попробуйте перебивать, а затем не перебивать. Следите за тем, подыгрывают ли вам собеседники. Если да, то они намекают на то, как бы им хотелось принимать совместные решения, на какие правила и нормы они согласны. Они дают понять, как должен развиваться разговор. Скорее всего, вы уже действуете так по наитию, но иногда забываете... Не обязательно использовать все приемы сразу. Мы можем вводить их постепенно, пока, наконец, переговоры в ходе обсуждения, о чем идет речь, не войдут в привычку. Разговор. Что мы чувствуем. Краткий обзор. Любой разговор формирует эмоции. Они управляют тем, что мы говорим и как слышим, и часто мы сами этого не осознаем. В определенном смысле любой разговор – обсуждение того, что мы чувствуем. Поскольку подобные обсуждения очень важны, следующие три главы посвящены эмоциональным разговорам. Когда дело доходит до эмоций, очень важно уметь правильно слушать. Следует проявлять чуткость к слабостям собеседника, угадывать то, о чем не говорят вслух, и, что не менее важно, мы должны показывать, что слушаем. Умение слушать открывает целые миры, скрытые под поверхностью слов. В главе 3 объясняется, как слушать более внимательно и что делать, когда мы слышим от собеседника что-нибудь важное. В главе 4 речь идет о том, как научиться распознавать невысказанные эмоции, как наши позы, голосовые модуляции, жесты, выражения лица говорят не меньше, чем слова. В главе 5. Показано, как эмоции могут подпитывать конфликты или помогать их разрешать. А также, как создать более безопасную обстановку для обсуждения разногласий и онлайн, и в реальной жизни. Разговор «Что мы чувствуем» необходим для установления контакта. В следующих трех главах мы рассмотрим, как выразить свои и распознать чужие чувства.